Глава 18. Кеймлинский тракт От северного большака, проходящего через Двуречья, Кеймлинский тракт не сильно отличался. Будучи, разумеется, значительно шире и, по всем признакам, гораздо более наезженным, он представлял собой плотно утоптанную полосу земли,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 Не требовалось чересчур много трудов, чтобы срезать часть склона. Полуденное солнце каждый день немного смещалось, из-за чего следовал вывод, что дорога, хоть на первый взгляд и прямая, постепенно отклонялась к югу по мере того, как шла все дальше на восток. Когда-то Рант просто на его грезил над старой картой мастера Алвира. Добрая половина мальчишек предавалась над нею несбыточным мечтаниям. Ему припомнилось, что тракт обходит нечто, называемое обширским всхолмьем, и потом достигает беломостья. Время от времени Лан заставлял всех спешиваться на вершине какого-нибудь холма, откуда открывался хороший обзор дороги в оба конца и окрестностей. Страж внимательно осматривал все вокруг, пока остальные разминали ноги или, присев под деревьями, наскоро перекусывали. «Вообще-то сыр я люблю», — заметила как-то Эгвин на третий день после отъезда из Байрлена. Она сидела, прислонившись спиной к старому пню и с недовольной гримасой разглядывала обед, который опять был таким же, как завтрак, и таким, скорее всего, должен быть и ужин. «Сейчас бы чаю, вкусного, горячего чаю». Девушка поплотнее закуталась в плащ и подвинулась, тщетно стараясь спрятаться от кружащего ветра. — Чай из плосколиста и анделейный корень, — говорила Найнев, обращаясь к Морейн. — Лучшее средство от усталости. От них яснее в голове, и они снимают боль в утомленных мышцах. — Уверена, что именно так, — тихо произнесла Айседа, искосы глянув на Найнев. Челюсти Найнев на миг сжались, но она... Продолжила прежним тоном. «Значит, если вам нужно двигаться без сна...» «Никакого чая», — резко сказал Лан Эгвин, «Никакого костра. Мы их еще не видим, но они где-то там, позади. Исчезающий или двое со своими троллоками. Им известно, что мы выбрали эту дорогу. Незачем точно подсказывать им наше местонахождение». Я ничего не просила, пробормотала Эгвин из-под плаща. Просто сожалела. Если им известно, что мы на дороге, спросил Перед, то почему бы нам не пойти напрями к Беломостью? Даже Лан не может двигаться по бездорожью так же быстро, как и по тракту, сказала Марейн, перебивая Найнев. Тем более не по обширскому всхолмью. Мудрая раздраженно вздохнула. Ран задумался, что с ней такое произошло. В первый день она совершенно игнорировала Айседой, а последние два дня пыталась беседовать с ней о травах и лекарственных растениях. Морена отъехала от Мудрой, продолжив. «Почему, по-вашему, тракт изгибается в обход холмов? И нам все равно пришлось бы вернуться на дорогу. Тогда...»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 где нам нужно пересечь Аринелли, потому что к югу от Марадона, что в Салдее, единственный мост, соединяющий берега Аринелли, именно в Беломосте. Том фыркнул и расправил усы. А что помешает им получить нечто кого-то, желаемое в самом Беломосте? С запада донеслись пронзительные вопли рогов.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 Ран был готов прямо с места погнать облако галопом, и все тоже немедля подобрали поводья. Все, кроме Лана и Морейн, страж и Айседа обменялись долгими взглядами. — Пусть они скачут, — Морейн седой, наконец сказал Лан. — Я вернусь сразу, как смогу. Если я погибну, ты об этом узнаешь. Положив руку на луку седла Мандарба, он взлетел на спину черного жеребца и галопом помчался вниз холма, на запад. Вновь взревели рога. — Да прибудет с тобою свет, последний лорд семи башен! — произнесла Марейн так тихо, что Ранд едва расслышал. Глубоко вздохнув, она повернула Алдиб на восток.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 миль восемь, может, семь. Мэтт и Эгвейн оглянулись через плечо, а Пэрин пригнулся, будто ждал, что его вот-вот что-то ударит в спину. Найнев подъехала к Марейн и заговорила с ней. — Мы не можем ехать побыстрее? — спросила она. — Эти рога все ближе. Айседой покачала головой. — А почему они дали нам знать, что они уже здесь? Не для того ли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 «Пять миль!» — с беспокойством определил юноша, когда из-за холма позади отряда галопом вылетел лан. Страж поравнялся с Моррейн, натягивая поводья. «Ролоков не меньше трех кулаков. Во главе каждого получеловек. Может, пять кулаков». «Если вы оказались так близко, что увидели их», — встревоженно сказала Игвин, — «то и они могли вас заметить. Они могут явиться за вами по пятам». «Его не видели», — Найниф подтянулась, когда все посмотрели на нее. «Вспомни, я шла по его следу». «Тише», — приказала Морейн. «Лан говорит, что там, позади нас, возможно, находятся пять сотен троллоков». Воцарилось ошеломленное молчание, потом вновь заговорил Лан. «И они перекрыли седловину». Через час или меньше нас настигнут. Словно размышляя вслух, Айседа сказала. Если их раньше было так много, то почему их не использовали в Эмандовом лугу? Если же нет, то откуда они здесь взялись? Они рассыпались цепью, чтобы гнать нас впереди себя, сказал Лан. Впереди основных отрядов рыщут разведчики. — Гнать к чему? — размышляла Марейн. Словно бы в ответ ей на западе прозвучал отдаленный рок, долгий протяжный стон, на который сразу же откликнулись другие. Все впереди отряда. Марейн остановила Алдеб, остальные последовали ее примеру. Том и двуреченцы боязливо озирались вокруг. Рогат рубили впереди и позади. Ранду почудились в их кличах торжествующие нотки. — Что нам теперь делать? — сердито спросила Найнев. — Куда идти? — Все, что осталось — север и юг, — сказала Марейн, больше размышляя вслух, чем отвечая мудрой. — На юге — обшерское всхолмье, голое и безжизненное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 чтобы мы ударились в панику и бросились бежать, сломя голову. И тогда они на нас накинутся!» Голова Эгвин дергалась на каждый вскрик рогов. Девушка пристально всматривалась то вперед, то назад, словно выискивала взглядом первых троллоков. Ранда подмывала поступить точно так же, но он старался не выдать этого. Еноша двинул облако поближе к девушке. «Мы идем на север!» — объявила Марейн. Отряд оставил дорогу и рысью направился по холмам, а рога продолжали душераздирающе причитать. Холмы казались низкими, но все время приходилось ехать то вверх, то вниз, ровных участков не было, а кругом стояли деревья с голыми ветвями, хрустел мертвый подлесок. Лошади старательно взбирались вверх по склону, только для того, чтобы легким галопом спуститься по-другому. Лан вел отряд размашистой рысью быстрее, чем по дороге. Ветви стегали Ранда по лицу и груди, старые ползучие растения и вьюные цеплялись за руки, а порой норовили выдрать ногу из стремени. Пронзительные вскрики рогов слышались все ближе и чаще. Как ни погонял всех, Лан двигаться быстрее всадники не могли. Каждый фут вперед, это фут или два вверх или вниз, а карабкаться по Косогору было не так-то легко. А рога все приближались. Две мили, подумал Рант. Может, и меньше. Вскоре Лан начал тщательно высматривать путь, а сквозь жесткие черты его лица проступило выражение, столь близкое к беспокойству, которое Рант увидел у Лана впервые. Один раз. Страж, оглянувшись, даже привстал на стременах. Рант видел там одни лишь деревья. Закончив осматривать лес, Лан устроился поудобнее в седле и неосознанным движением руки отбросил полуплаща, высвобождая рукоять меча. Рант с вопросом в глазах встретил взгляд Мэта, но тот лишь скорчил гримасу, кивнув на спину стража и беспомощно пожал плечами. И тогда Лан...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 «Кровь и пепел!» — промормотал Том. найнив, жестом приказала Эгвинь держаться ближе к ней. Единственным укрытием для всадников могли служить разбросанные там и тут редкие рощицы вечно зеленых деревьев, но воображение Ранда, который пытался смотреть одновременно во все стороны, превращало замеченные краем глаза серые древесные стволы в троллоков. Рога звучали совсем близко,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 Вытянулась в обе стороны, насколько хватало глаз, но в центре ее, как раз напротив лана, ехал верхом исчезающий. Казалось, когда на вершине холма появились люди, несколько мгновений Мурдрал был в нерешительности, но почти сразу выхватил меч с черным клинком, который Ранд вспомнил с отвратительным чувством тошноты и взмахнул мечом над головой. Цепь троллоков дрогнула и двинулась вперед. Меч Лана оказался у него в руке даже раньше, чем Мурдрал потянулся за своим. «Держитесь возле меня!» — крикнул страж. И Мандарп бросился вниз по склону на троллоков. Засем, башен!» — воскликнул Лан. Уранда перехватило дыхание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 Клинок стража скрестился с черной сталью из кузнец Такандара со звоном, подобным погребальному звону огромного колокола. Отзвуки эхом прокатились по лощине, вспышка голубого огня рваной полосой полыхнула в воздухе. Звери нарылые, почти что люди, роем кружились вокруг каждого человека, ловчие шестые крюки качались и мотались вокруг них. Эти твари избегали лишь Лана и Мурдрала, те сражались один на один на пустом пятачке, черные кони двигались, как в танце, шаг в шаг, и каждый удар меча встречал ответный удар. Воздух вспыхивал и звенел. Облако вращал глазами и храпел, вставая на дыбы и легая копытами рычащей острозубой морды. Массивные тела теснились вокруг ранда плечом к плечу. Безжалостно ударяя серого каблуками, Ран заставлял того двигаться вперед, не обращая внимания на троллоков и размахивал мечом с той небольшой долей умения, который пытался вложить в него Лан, кромсая вокруг себя, словно рубя дрова. Эгвин, он отчаянно искал ее, ударами ног посылая серого вперед, прорубая сквозь ряды волосатых тел, словно круша подлесок. Белая кобыла Моррейн устремлялась вперед и умеряла шаг, отвечая на малейшие прикосновения руки Айседой к поводьям. С таким же суровым лицом, как у Лана, она наносила удары посохом. Троллоков охватывало пламя, которое потом с ревом ярко вспыхивало, оставляя на земле уродливые недвижные фигуры. Рядом с Айседой с неистовым упорством скакали Найнев и Эгвин.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 Облако, пронзительно заржав, встал на дыбы. Рант отчаянно цеплялся за седло и поводья. Он уже чувствовал, что дюйм за дюймом соскальзывает, падая на крюк. Облако развернулся кругом. На миг Рант заметил Перина, наполовину вывалившегося из седла и яростно сражающегося за свой топор с тремя троллоками. Они держали коренастого парня за обе ноги и за руку. Облако рванулся вперед, и в глазах Ранда замелькали одни троллоки. На юношу кинулся троллок, схватил его за ногу и с силой выдернул ее из стремени. Тяжело дыша, Ранд отпустил седло, намереваясь заколоть нападавшего. Крюк тотчас же потянул его из седла на круп облака. От падения на землю юноша спасла лишь мертвая хватка за поводья. Облако взвился на добы и заржал, и в тот же миг юноша почувствовал, что свободен. Тролок у его ноги воздел руки вверх и дико завопил. Вопили все троллоки, издавая жуткий вой, будто разом взбесились все собаки в мире. Троллаки вокруг людей корчились на земле, выдирая на себе волосы, царапая морды. Все троллоки! «Грызя землю, кусая ничто и воя, воя, воя!» Потом Рант увидел Мурдрала. По-прежнему, прямо сидя в седле бешено танцующего под ним коня, он все так же рассекал воздух черным мечом. Головы у него не было. «До наступления ночи он не умрет!» Тому с трудом переводящему дыхание пришлось кричать чтобы перекрыть неослабевающие вопли. «Еще не до конца!» «Так, по крайней мере, я слышал!» «Скачите!» — сердито крикнул Лан. Страж уже присоединился к Морейн и другим двум женщинам, и они уже преодолели половину подъема на очередной склон. «Эти еще не все!» И вправду, погребальной песней заглушая визги, катающихся по земле троллоков,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 Дрожь превратилась в сильные толчки, от которых закачались стоящие неподалеку деревья. Серый споткнулся и чуть не упал. Даже мандарб и алдеб, которая была без седока, зашатались, словно пьяные, а всадникам пришлось вцепиться в поводья, в гривы животных, во что угодно, лишь бы не свалиться с седла. А седой стояла так, как и раньше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 Их черные, как сама смерть лошади, ни разу не сбили с шага, их копыта ударяли в унисон. Вокруг черных коней катались по земле троллоки, воя и цепляясь за склон холма, который вздымался вверх. Но мурдралы неумолимо продвигались вперед. Марин подняла свой жезл, и земля замерла. Но это было еще только начало.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 Черные верховые лошади мурдралов, какими бы необычными силами они не обладали, заржали, охваченные огнем, встали на дыбы, и, за всех сил сопротивляясь своим седокам, когда Мурдрала заставляя их пройти сквозь языки пламени, нещадно били животных. «Кровь и пепел!» — едва слышно вымолвил Мэтт. Ранд оцепенело кивнул.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 Юношу мало интересовало, что там сделало мудрое. Время от времени он проводил рукой по эфесу меча и всякий раз, ловя себя на этом, в удивление опускал взор на меч. Вот, значит, на что похожа битва. Памяти у него осталось немного. В голове все смешалось, одни волосатые морды и страх, страх и жар. Пока длилась схватка была...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 И местность начала выравниваться, но вместо того, чтобы гнать дальше, Лан остановил отряд. Найнев двинулась было к Морейн, но взгляд стража остановил ее. Лан и Айседа отъехали немного вперед и тесно сдвинув головы, стали совещаться. Судя по жестам Морейн, они спорили. Найнев и Том не сводили с них глаз. Мудрая заботина хмурилась. Министрель ворчал себе под нос и замолкал, ненадолго оглядываясь на всхолмья, откуда они прискакали. Но остальные старались совсем не смотреть на Морейн и Лана. Кто знает, что выйдет из спора между стражем и Седой? Через несколько минут Эгвин тихонько заговорила с Рандом, бросая беспокойные взгляды на спорящую пару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 «Говорит, что мы все происходим от того народа, Манитерен. Они сражались с темным, и мы сражаемся с темным. Это и дает нам право!» Эгвин фыркнула, словно демонстрируя, что она об этом думает. «Я говорила не об этом. Что... что это такое? Ты кричал, Мэт. Мэт смущенно пожал плечами.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 «Карай Ан Элисанде, Ал Элисанде, за честь Красного Орла, за честь Розы Солнца, Розы Солнца, древний боевой клич Манетеран -э и боевой клич их последнего короля Розой Солнца называли Элдрин. Улыбка Марин предназначалась обоим и Эгвин и Мэту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 «Нужен отдых, а туда не войдет ни Мурдраал, ни Тролок. Морейн подняла руку, собираясь прервать стража, потом вздохнула и уронила ее. «Ну, очень хорошо!» — раздраженно заметила она. «Я считаю, ты прав, но предпочла бы иметь иной выбор!» Айседой вытащила жезл, из-под подпруги. «Соберитесь все вместе вокруг меня, как можно ближе, еще теснее!» Ранд подогнал облако вплотную кайседой. Подчиняясь настойчивому требованию Марейн, они все сдвигались вокруг нее тесным кружком, пока головы лошадей не оказались одна над крупом или холкой другой. Только тогда...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 Не было и двух сторожевых башен одинаковой высоты. Интересно, что это был за город? Задумчиво произнесла Эгвин. И что же такое с ним произошло? На папиной карте я ничего такого не припомню. Он назывался Аридол, сказала Марейн. Во времена троллоковых войн он был союзником Манетерн. Пристально вглядываясь в громадные стены, она, казалось, не замечала никого вокруг, даже найнев, которая поддерживала ее в седле под руку. Позже Аридол погиб, и это место назвали иначе. Но как? Спросил Мэт. Сюда, сказал Лан. Он остановил мандарба перед тем, что было некогда воротами, настолько широкими,